От близости сервятника ему не по себе. Их разделяет шакал, но при желании до большой птицы можно дотянуться рукой. «А кофе у вас тут нет?» «Кофе, увы, нет». Курильщик берет протянутую ему чашку и делает глоток чего-то до того горького и вяжущего, что у него сводит скул и намертво сцепляет зубы. Он давится слюной, и не в силах ни выплюнуть ее, ни проглотить. Табаки бьет его по спине, остальные с интересом наблюдают. Лампочки подмигивают.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 Но слон уже уходит, белей широкой спиной, а река несет что-то темное. Напоровшись на самый крупный камень, предмет застревает и покачивается на месте.